Поэтому каждый раз, когда через вертушку в двери мне поступали очередные стаканчики, я задорно орал, товарищи, я свой, кадет Александр Пушкин, Северная военно-космическая академия, свяжитесь с учебным авианосцем Дзуйхо, имею информацию нулевой степени важности, отведите меня к коменданту, товарищи, вашу мать, мы же все люди, все мы человеки, ну хоть сигарету дайте не хрести. Куда там? Не сигареты. Ни одного человеческого лица, только Хариос Назовцев, да и те я видел дважды. Первый раз, когда меня выволокли из горы ноча после успешной п -п посадки на орбитальную крепость, и второй раз, когда дверь карцера наконец уехала в потолок, заключенная лицом к стене руки за спину. «Товарищи, молчать!» На голову мне надели мешок, щелкнули наручниками. Поволокли куда-то. Мелькнула мысль.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 Заместитель Федюнина. Здравия желаю, садись. В комнате не было ни иллюминаторов, ни других излишеств. Только на дальней стене висел небольшой пейзаж в деревянной рамке. Три березки, овражек и ельник вдалеке. На богуна мне смотреть не хотелось. Его глаза, красные, как у кролика, сулили мало хорошего. «Пушкин, ты раздолбай!» «Так точно, товарищ Кавторанг!» Ты ходячий анекдот. Согласен. Тебя надо отправить юнгой на тремезианский мусорщик. Готов выполнить любой приказ Родины. Мне послышался короткий смешок. Но, переведя взгляд с березок в рамки на багуна, я обнаружил, что тот по-прежнему серьезен и грозен. Рассказывай, как дело было. Я рассказал. Все без утайки. Всю свою историю от перехода терминатора до посадки на орбитальную крепость. «Еще раз. Почему ты решил пересечь кратер Гремящий?» «Я оказался там в результате противозенитного маневра. Уходил от огня условного противника. Почему не вернулся к первой точке входа? Ты мог попробовать обойти батарею с другой стороны, вдоль Бурова-2. Тогда я бы точно сорвал график. Это был бы крюк, в три раза больше, чем через Гремящий и Плоское. Тебе знакомо это устройство?» Багун показал мне какую-то мелкую прозрачную дрянь, вроде контактной линзы. — Нет. Никто никогда не давал тебе такое устройство? — Да нет же, товарищ Ковторанг. Я не знаю, что это такое. — Это шпионский видеоглаз. У тебя есть такая штука? — Нет, — я вздохнул. — У меня такой штуки нет. Тебе передала такой видеоглаз офицер конкордианской разведки из Сагор, Правильно?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 Я не знал, что это ограда. На моей карте не было никакого периметра. Ты слышал предупреждение охраны периметра? Нет, по условиям мучения у меня были выключены все средства связи. Почему ты решил, что на Луне чужаки? Тут я не выдержал. То, что мы находимся внутри детектора лжи, я уже догадался, не ребенок. Иначе, багуну нет смысла перефразировать по три раза одни и те же вопросы. Но зачем заставлять меня по три раза повторять идиотские догадки? То, что они идиотские, я понял, когда он показал мне видеоглаз и упомянул какой-то периметр Хайека. Теперь ясно, что вляпался я не в войну с инопланетянами, а в гнусные секреты воен флота. «Да я ведь уже говорил, товарищ Ковторанг!» — закричал я. «Корабли неизвестной конструкции. Нас таким не учили. Да еще море это светящееся, море на Луне!» и стреляют без здрасти. Ладно, для меня эти корабли неизвестные, но они-то должны были видеть, что летит обычный истребитель российского производства. Они-то эфир слушали. Должны были знать, что учения идут неподалеку, а? Пока я разорялся, багуну прямо в руки откуда-то из-под столешницы выползла распечатка. Видимо, первичный результат тестов детектора лжи. Результатами Ковторанг, похоже, остался доволен. Он удовлетворенно кивнул и сказал «Остынь». И послушай, как это выглядело с их стороны. Орбитальная крепость, которая следит за подступами к периметру, видит, что из гремящего выскочил истребитель и летит прямо к секретному гелевому космодрому, на который в это время садится столь же секретный линкор. Охрана периметра на всех частотах орет «Истребитель, прочь, убирайся обратно, будем стрелять, ты ноль внимания». «Понимаю, связь выключена, но они-то об этом не знают. И о том, что твоя машина принимает участие в учениях, они тоже не знают, потому что тренировки пилотов Академии — это наше собственное дело. Мы не должны оповещать о них всю Луну. А ты прешь вперед, и они видят, что тебя надо сбивать, иначе каюк линкору. Так это тебе еще повезло, что Горыныч маневренный истребитель, а у них зенитчики сонные оказались. Ведь ты вел себя...» Не то как шпион, не то как сумасшедший. А потом, когда ты начал в эфир орать, что тебя инопланетяне атаковали, они поняли, ага, это кадет, парень, скорее всего, случайный. Сбивать его не надо, но сажать надо и проверять надо. Потому как, может, ты дурак, а может, и хуже, шпион, который на дурака косит. Вот вы меня и проверяете, подсказал я. А за что трое суток в карцере продержали? Ты, Пушкин, наверное, плохо жизнь знаешь. На то похоже. Предварительная официальная версия, которую нам спустила генеральная комендатура Луны, знаешь, какая была? Разбился в пределах параметра Н. Ого! Вот именно. Тебя, летуна, живьем похоронить могли. Тут как раз военная тюрьма неподалеку. Посадить тебя в одиночку, дело твое отдать ленивому дознавателю, потом потерять... И сидел бы ты до самой старости под номером 316 на глубине 100 метров под лунной поверхностью, а запаянный гроб с твоими «останками» закопали бы с умеренными почестями в ближайшем купольном военном городке. И что же меня спасло? А откуда ты знаешь, что спасло? Багун прищурился, как написали бы в газетном очерке, лукаво, но если без газетчины, то злобно». Может, у тебя фальшивый гроб еще впереди? Но меня уже было не запугать. Я прищурился, надеюсь, столь же злобно, и с расстановкой произнес. Вы человек не из их песочницы. Преподавателя Академии не допустили бы ко мне, если бы продолжали настаивать на том, что я разбился. Со мной работали бы только офицеры контрразведки флота. А не даром за тебя Пушкин Федюнин так хлопочет. Главы не теряешь. — Так это товарищу Каперангу спасибо? — Да. В течение двадцати четырех часов он вышел через эскадр капитана Тоцкого на адмирала Пантелеева. Тот связался с генеральной комендатурой Луны, а у Пантелеева такие полномочия, что ему были вынуждены сообщить правду, которую адмирал не счел нужным скрывать от Федюнина, а тот от меня. Контрразведке было, пожалуй, легче бочку мыла выпить, чем разрешить мне с тобой встретиться. Но в итоге мы все-таки достигли компромисса. Слушай официальную версию. Вот такая жуткая история. О том, как меня чуть не угрохали свои из-за семи секунд, проведенных над периметром Хаека. Таким секретным, что даже на секретные карты его не нанесли. Теперь я могу эту историю рассказать. А тогда не мог. После разговора с багуном меня переправили на землю в следственный изолятор контрразведки флота. А еще через неделю я вернулся в академию, пройдя через великое множество инструктажей и заучив как отчи наш официальную версию моих злоключений. Меня сразу же обступили с расспросами. Мне трясли руку, хлопали по спине. Володя Переверзев проникновенно вопрошал «Ну, старик, как оно?» Коля Самохвальский улыбался, а в глазах его стояли слезы, уж не чаяли. А что я мог им рассказать? Летел, нарвался на засаду, сбился с курса, отказали двигатели, падал, катапультировался, флугер разбился, искали, нашли, лечили, вылечили. Спасибо докторам!